Глава тридцать восьмая. Хантер. Я сижу на обледенелой металлической трибуне и смотрю на игроков. Мое внимание приковано к двум детям, м а л ь ч и ш к и которые не только тренируются, но и смеются, м а л ь ч и ш к и которые то и дело прокатываются мимо и приобнимают друг друга за шею, чтобы продемонстрировать братскую привязанность. Я решил прийти сюда, чтобы вспомнить, какое удовольствие раньше приносил мне хоккей. ты на грани выгорания. Я смотрю на мальчишек, а глаза жгут слезы. Двое детей веселятся, учатся играть и любить спорт, который бурлит у меня в крови столько, сколько я себя помню. Двое ребят, которые притворяются кем-то вроде меня, в т о в р е м я как я хочу снова стать таким, как они, невинным, незаезженным, непресыщенным. Да что там, от тебя одни угли остались. Что ты собираешься делать, м е д е к с Лечь и умереть, отказаться от игры, или все же выиграть кубок Стэнли с клубом, в котором Джон сказал тебе играть, выиграть кубок, который он должен был заполучить в игре, в которой всегда был лучше тебя? Внутри меня г р ё б а н ы й беспорядок, то, что я не хочу признавать, то, что выплыло наружу из-за появления д е к к е р а Чёрт! А мысли о ней, мне кажется, я только и делал, что думал о ней, приводят меня в еще больший беспорядок. Я провожу рукой по лицу и громко выдыхаю, когда до меня доносится смех мальчишек. Неа, папа не позволит нам играть в одной команде, говорит тот, что повыше. Почему это? Потому что тогда нам обоим не стать звездами глупый. Он подталкивает брата сзади, и они оба начинают истерически хихикать. Они оглядываются туда, где их отец сидит в своем грузовичке с работающим двигателем и вероятно включенным обогревателем, наблюдая за сидящим на трибунах сумасшедшим, чтобы понять, не маньяк ли он. Мне все равно, потому что я слышу только то, что сказал его старший сын. Нам обоим не стать звездами. Такое простое решение, которое у нас никогда не было шанса найти. Смотря на мальчишек, я чувствую себя еще более одиноким и окутанным воспоминаниями, смехом, секретами, связью, которая объединила нас как на катке, так и за его пределами. Не имело значения, что он был звездой, а у меня была второстепенная роль. Важно было лишь то, чтобы мы были вместе. Важно было лишь то, что мы понимали друг друга. Важно было ли что, что я занимался спортом, который любил, с братом, которого любил даже больше. Я поднимаю голову к ясному небу и на мгновение закрываю глаза. Прости меня, Джон. Я выиграю кубок, который ты заслужил. В честь тебя я побью все рекорды, потому что знаю, ты бы уже это сделал. Я пытаюсь стать звездой за нас двоих, прежде чем один из нас сгорит. Ты не можешь уйти, Джей. Не уходи, пока я не закончу то, что ты мне поручил. Не оставляй меня. Когда полчаса спустя я поднимаюсь с трибуны, у меня все еще нет ответов, но я ощущаю куда больше решимости и определенности.